Эпилог пятый. Клара Хюмель. Заклятия Ели не работали. Клара запомнила очень хорошо, как их всех потащила прочь, заключая при этом в плотный кокон, прижимая друг к другу. Страшкот Шоне повис у Клары на плечах. Они словно ввинчивались в сущее, пробивая его насквозь. Несколько мгновений и воцарилась полная тишина. За пределами кокона бушевало дикое смешение всех цветов и оттенков. Исчезло ощущение движения. Они стояли на месте, а что вокруг них творилось с миром, кто знает. Сфайрат смотрел ей прямо в глаза, и она понимала этот взгляд. Дракон истово верил, что она, чародейка долины, Вот-вот рассмеется и скажет, что придумала, как избавиться от этого льда в крови, от этого вампирьего наследства. Скажет какие-то волшебные слова, и все вновь станет, как прежде. Они начнут в новом мире все сначала. Но она не могла ничего сказать. И ощущала, хоть и мертвая, давящий стыд. Они бежали с поля боя, не вступая в битву. Драконы, когда не недовлеет чувство долга, пойдут на все, чтобы защитить семью. А Кларе от этого было очень плохо. Она поддалась. Это была мгновенная слабость. А теперь все, дороги назад нет. Только кокон неведомых чар, сплетенных великой Елине. Она закрыла глаза. Не было сил выносить пристальный, ждущий взгляд с Файрата. А в следующий миг пришла волна. Сущая не просто содрогнулось, сущая перестало быть. И только мертвое сознание Клары, похоже, смогло это ощутить. Оно заглянуло в бездну непредставимого ужаса, куда все должно было обрушиться. Небанальная пропасть с какими-нибудь чудовищами, древними страшилищами, клубками извивающихся щупалец. Нет, это была именно бездна. Колодец абсолютного ничто, где погибает все, и тело, и душа. Мир перестал быть, и все, кто в нем, перестали тоже. Клара даже испугаться не успела. Зависла над этой пропастью одна-одинешенька. Нет, ни не одна. Где-то в невообразимой дали угадывались, несмотря ни на что, двое. Два начала. И тоже неимоверно страшные. Грозные в своей всеобщей мощи, всесилии, всезнании. Они сейчас могли поистине все. И Клара затрепетала. «Крошечная искра во тьме, под ураганным ветром. Миг, и она погаснет, ее не станет. Она канет в раскрывшийся провал, обреченная на вечную муку ужаса, прекратить которую она не сможет никогда». Длилась это бесконечный миг или внезапно прервавшуюся вечность, Клара не знала. Просто ощутила вдруг, что мир вернулся, словно в кромешной тьме вспыхнул слепящий свет, стремительно заполняя оставленные только что умершими пустоты во мраке. Свет становился душами и плотью, миров и солнц, звезд и небес, океанов и рек, и живых. Свет коснулся и ее, Клары. Вошел в нее, заполнил доверху тело, властно омыл душу. Это был поистине божественный свет, свет Творца, которому все подвластно, и который творит сейчас новый мир. Новый, но так напоминающий старый. Мертвичина, то, что отделяло Клару от живых, таяло и горело в нем. Исчезала, не в силах противостоять натиску пламени неуничтожимого, обновленного огня, зажженного душой Бога. Лед уходил, жизнь возвращалась. А потом их швырнуло вниз, и Клара Хюммель ничуть не удивилась, когда кокон исчез, а перед ногами раскинулась знакомая панорама Поколя, разрушенного зомби Поколя. «Госпожа Клара!» — раздался чей-то очень знакомый голосок. Чародейка чуть не подпрыгнула. На обочине дороги, смущенно опустив глаза, стояла Ирма. Ирма на арве собственной персоной, а на руках у нее игрушечный волчонок. «Ирма!» — взвизгнула Аэсанне, обрадовавшись знакомому лицу. Клара и дракон переглянулись. Взгляд с Файрата мгновенно вспыхнул той самой радостью, которую он так ожидал. И поглядел он на Клару так, что щеки у нее мигом погорячели, словно у юной девственницы. Похоже, чародейке и дракону будет чем заняться в этом новом мире.